Глава 52 вторая. Повзрослевший Ред. Черты его лица не поменялись. Глаза всё так же блестели, а лицо было похоже на эльфийское, но фигура изменилась. Рэд уже не был худым шестнадцатилетним мальчишкой. Он стал более коренастым и крепким, а предплечья были перевиты жгутами мускулов. Само лицо теперь выглядело заметно старше. Вокруг глаз залегли морщинки от привычки щуриться, а кожу выдубил загар. За три дня, прошедших с тех пор, как я видела его в последний раз, мой брат стал старше на 22 года и возмужал. Нужно упомянуть и ещё кое-что. На нём была надета форма шерифа с блестящей бронзовой звездой. Я выпрыгнула из лодки и обняла брата. Слёзы текли по лицу. Могу себе представить, как это выглядело для двух десятков людей, собравшихся на пирсе, чтобы посмотреть, как причаливает наша маленькая лодка. «Кто эта девчонка-подросток?» бросившаяся обнимать их шерифа. «Блу», — наконец сказал он. «Я так рад, что ты приехала. Ты нашла мои записки? А бейсбольный мяч?» Я протянул ему бейсбольный мяч Грейсланд с таким видом, как будто он был сделан из золота. «Нашла». «Чувак, как же я рада тебя видеть!» Ред поздоровался с Дженни, но потом заметил, что толпа наблюдает за нами. Он также неловко оглянулся на здание позади себя, как будто чувствуя, что и в окна на нас кто-то смотрит. «Пойдём ко мне, и вы приведёте себя в порядок. После этого можно будет и поговорить». Мы направились к дому реда который находился в нескольких кварталах от Пирса. Там мы с Дженни приняли душ. Настоящий душ, пусть и холодный. И переоделись. Солнце уже зашло, и когда я спустилась, то увидела, что брат стоит у кухонного стола, освещенного свечами, держа за руку очень красивую женщину. а перед ними стоят две невероятно милые малышки. «Блу», — начал Рэд, — «это моя жена Табита и наши дочери Кэти и Скай». Глядя на младшую из девочек, я предположила бы, что ей было около шести лет. «Скай, да? Какое красивое имя!» В ответ девчушка спряталась за ногу реда. Его жена, казалось, была в полном недоумении от происходящего. На её лице читались ревность и смущение. Моё сходство с редом должно быть, сбивало её с толку — она явно думала, кто, черт возьми, эта девушка. Затем последовал ужин. Ред сказал табите что я дочь двоюродного брата, которую считали погибшей в хаосе, воцарившемся после появления гамма-облака. Он оставлял сообщение для моей семьи в Нью-Йорке и поручил своим помощникам следить на случай, если я когда-нибудь приеду на остров. Это было не самое логичное объяснение в мире, но определенно лучше так, чем заявить, что я его сестра и путешественница во времени». После обеда Рэд, Дженни и я отправились к нему в кабинет. Брат закрыл дверь и криво усмехнулся. «Подоспели как раз к ужину, да?» «Уж как вышло», — парировала я. «А теперь поговори со мной, пожалуйста. Расскажи мне обо всём, что произошло». Рэд сел в кресло за своим столом. «Прошло 22 года, но я помню день, когда ты исчезла, как будто это было вчера. Я решил, что ты спустилась в туннель с Бои которые, кстати, тоже не вернулись». Но потом мне пришлось уехать в убежище. По какой-то причине мести в убежище не прилетела и куда бы она ни отправилась, свой самоцвет она, вероятно, прихватила с собой. Так что я ничего не мог сделать, чтобы спасти тебя. А потом все в городе словно посходили с ума и... Ох, Блу, мне так жаль, что я уехал. «Рэд», — перебила я его, — «забудь об этом. Для меня с тех пор прошло всего три дня, и ни минуты из них я не потратила, упрекая тебя за то, что ты не пришёл меня спасать». он наклонил голову. «Линии нашей жизни в буквальном смысле разошлись. То, что для меня было тремя днями, для него являлось целой жизнью, и мысли о прошлом явно тяготили его всё это время. «Расскажи мне о мире в 2040 году», — попросила я. «И об этом». Я указала подбородком на его звезду. «Не могу сказать, что ожидала увидеть тебя в роли шерифа». рад слабо улыбнулся. «Гамма-облако По нашим подсчетам, выжило менее полупроцента населения. И большинство этих выживших, по определению наших врачей, это люди с атипичной гиперсинаптической функцией мозга. По сути, это просто другой способ сказать, что большинство из них совершенно недружелюбны. Преступники, убийцы, насильники, асоциальные агрессивные типы и еще клинические психи. Другой небольшой процент выживших — это люди вроде меня. Те, что в свое время принимали определенные медикаменты, или просто употребляли правильные витамины, или ели правильную пищу. Как это ни странно звучит, многие из них принимали лекарство от повышенной тревожности, что означает, что они являют собой полную противоположность агрессивности. Это робкие, застенчивые люди, которым каким-то образом повезло выжить вместе со всеми придурками. Как будто облако оставило в живых только людей с контрастными характерами, а тех, кто был посередине, убило. Мы постарались собрать здесь, на острове, всех порядочных людей. «Значит, Гриф был не совсем прав», — подумала я. «Некоторые кроткие всё-таки унаследовали Землю». «А что произошло после облака?» — спросила Дженни. В годы, последовавшие за появлением гамма-облака, всё восточное побережье погрузилось в хаос. Города опустили. Везде рыскали банды бывших заключённых. Я смог приехать в убежище, но мама и тот так туда и не добрались. Там я увидел надписи на стенах зданий, которая оставила первая волна напавших на остров 16 марта. Их было около полусотни. «Недовольная беднота», как называли их богачи из убежища. И я осознал, что в следующий раз нападающих станет больше. Так в итоге и произошло. Так что позже в тот день я оставил в наших апартаментах свой бейсбольный мяч с запиской, украл маленькую моторную лодку и рванул с острова. Когда накрыло гамма-облако, я находился в одиночестве на маяке «Рейс Рок» и каким-то образом выжил. «Наверное, папина диета и витаминный режим сработали». Он уставился в пространство, погрузившись в воспоминания. «Было так странно смотреть на моего брата, брата-близнеца, который выглядел и вел себя так по-взрослому. Теперь в его усталых глазах таился тяжелый опыт, который он был вынужден приобрести за прошедшие десятилетия, практически половину его жизни». Пожав плечами, он продолжил. «Я не мог оставаться на маяке. Так что я рискнул выйти наружу в поисках таких же, как я». Людей, которые были готовы начать заново строить наше общество. Каким образом? Наверное, по одному кирпичику за раз. Мне встречались хорошие парни, встречались и плохие. Довольно часто мне приходилось убивать. Но потом мы с хорошими парнями объединились и поселились здесь, на Род-Айленде. Это отличное место, чтобы начать заново строить общество, потому что оно достаточно большое, чтобы иметь пару электростанций и собственное водоснабжение. Но при этом до него можно добраться только по трём мостам. а значит, его удобно охранять. Мы контролируем все эти мосты круглые сутки, семь дней в неделю, так же, как и все морские подходы». Рэд задумался, но вскоре продолжил. «Что еще рассказать?» «Выяснилось, что люди, в которых новое общество нуждается больше всего, это врачи, электрики и водопроводчики. Забавно, но новому обществу оказались не нужны управляющие хедж-фондами и инвестиционные банкиры. Нам удалось перезапустить одну из электростанций и снова получить электричество, по крайней мере, на пару часов в день». Кроме того, получилось починить водопровод, который отвечает за канализацию. Поверь мне, жизнь определённо кажется лучше, когда в унитазах работает слив. «А ещё новому городу нужен хороший страж порядка», — сказала я. «Порядочный малый, который не станет выделять одного человека перед другими, которому можно доверить исполнение закона». Брат скромно склонил голову, а я тепло ему улыбнулась. «В тебе всегда это было, Рэд. Уж я-то знаю. Я делаю всё, что в моих силах». тихо произнес он и подавил печальный смешок. «Я всегда дразнил тебя, что я старше на целых две минуты. Но теперь я действительно стал взрослее. А что насчет тебя? Что с тобой произошло?» Я рассказал ему всё. Про связь мисти и её клики с пропавшими девочками. Как они перенесли Дженни в будущее и бросили её умирать. Как мы сражались с разъярённым грифом и бежали из Нью-Йорка. А мужчина преследовал нас по пятам. И как мы отправились в убежище не только для того, чтобы узнать судьбу Реда, но и затем чтобы заполучить самоцвет Старли Коллинз. Без драгоценного камня, которым можно было бы открыть портал выхода, мы заостряли в этом времени. Но её камня там не было. Завершила я свой рассказ. Закончив говорить, я взглянула на брата, и меня охватила глубокая печаль. Сейчас ему было 38 лет, он стал отцом и работал шерифом. Мои испытания за последние несколько дней бледнели по сравнению с годами опасности, страха и ужаса, которые он пережил после облака. И я осознала. Теперь это был его мир. Но не мой. Он жил в нём, сражался за него, заслужил своё место в нём за 22 года. А я нет. И в глубине души я чувствовала, что не могу остаться. Может, мы и были близнецами, но теперь стали уже не такими одинаковыми, как прежде. Интересно, «Сможем ли мы вообще жить вместе в этом времени?» Повзрослевшие глаза Реда встретились с моими, и я поняла, что он думает о том же. «Есть ещё одна проблема», — сказала я. «Отец, он прислал мне сообщение как раз перед тем, как я спустилась в туннель. Он собирается прибыть в Нью-Йорк и окажется там в одиночестве и совсем не подготовленный прямо посреди всего этого хаоса. Я должна найти способ вернуться и помочь ему». Именно тогда на лице Реда появилось странное выражение. «У меня есть кое-что для тебя», — сказал он, протягивая руку и выдвигая ящик стола. «То, что я так долго хранил». Он вытащил из ящика стола конверт и протянул его мне. На нём рукой подростка были написаны слова. «Для Скай. Не открывать до 2040 года». Я резко вскинула глаза. «Кого? Что это?» И Ред рассказал следующее. «Когда я уезжал с Пламайленда, Как раз перед гаммооблаком кое-кто бросился за мной в воду, преследуя лодку и умоляя взять его с собой. Это был Ос Коллинс. Ос? удивлённо переспросила я. Да. Я поболтал с ним немного в первый же день, когда приехал в убежище. Он оказался не так ужасен, как про него говорили. Я слышал, что его считали странным, но он мне таким не показался. Вместе запустила все эти сплетни про него, объяснила я, специально чтобы подставить. Хм. задумчиво протянул Рэд. «Ос спрашивал о тебе, и я сказал, что ты исчезла, но в те времена пропадало много людей. Ос тогда улыбнулся по-доброму, но немного отстранённо, и пошёл дальше. В следующий раз я увидел его, когда он погнался за лодкой, на которой я собирался покинуть Плам-Айленд 16 марта. Он тоже понимал, что в убежище оставаться было небезопасно. «Ты же говорил, что находился в Рейс-Рок-1, когда пришло облако?» — спросила я. «Так и было», — ответил Рэд. Хос попросил меня отвезти его на Лонг-Айленд. Он не объяснил, почему, лишь сказал, что возвращается в город. И когда я высадил его, он протянул мне этот конверт. Я взяла конверт и отошла в угол кабинета, чтобы прочесть его содержимое в одиночестве, при свете мерцающей свечи. Внутри лежало письмо, в котором было написано. «Дорогая Скай, я знаю, что ты не очень хорошо меня знаешь, но я чувствую, что знаю тебя. Ты дважды была добра ко мне». я хорошо это помню. Ты помогла мне после моего выступления с магическими трюками на шоу талантов и ещё один раз тогда, когда мы говорили о наших костюмах на вечеринке по случаю дня рождения Верити. Некоторые считают, что я не в себе, но это не так. Я просто стеснительный. Мне трудно разговаривать с людьми. Вот почему было так приятно, когда ты поболтала со мной. Ты, вероятно, удивишься, но я знаю о туннеле и о том, как это всё работает. Я иногда бываю в другом мире». Я оторвала взгляд от записки и произнесла вслух. «Быть того не может». Ред и Дженни вопросительно посмотрели на меня, но я подняла руку и продолжила читать. Как и любой младший брат в мире, я внимательно наблюдаю за своими сёстрами, особенно когда они ходят куда-то по ночам. Так я и обнаружил туннель. Время от времени я брал мамин драгоценный камень и использовал его для прохода через портал, а иногда я заимствовал самоцвет у Мести. Однажды я видел вас, когда был в будущем. Я стоял на крыше Национального исторического музея, но на мне был капюшон, так что если бы меня заметили, то не узнали бы. В другой раз я крикнул на твоего брата в колодце. Прошу за это прощение Но я обнаружил, что заорать на кого-то в безумной манере — это лучший способ отпугнуть. Я знаю, что Мисте съехала с катушек. Она может ненавидеть, как никто другой. Из-за неё я провёл целое лето в военной школе, и теперь все думают, что я помешан на порнухе. И она ненавидит тебя, потому что ты нравишься бо. Подозреваю, что из-за этого ты и пропала. Она заперла тебя в другом времени. И ещё я подслушал, как она говорила с грифом по телефону, обещая, что ты передашь ему самоцвет. Это была явная ложь, поскольку, как я полагаю, ты уже находишься в другом Нью-Йорке. И, кстати, я столкнулся там с грифом, с его повзрослевшей версией с бритой головой. Он шныряет вокруг твоей квартиры в ожидании, как мне кажется, тебя. На самом деле я пытался предупредить тебя о грифе, вложив записку в твоего игрушечного кенгуру, которого я прихватил в будущем. Но, может быть, это было слишком глупо, или, возможно, ты так и не увидела эту записку. И последнее. Покидая сегодня план Майланд, я забираю с собой самоцвет моей матери. Я собираюсь оставить его для тебя в тайном месте, чтобы в будущем ты могла найти его, открыть портал выхода и вернуться в настоящее. Если у меня получится помочь тебе вернуться и расстроить планы мести, я буду просто счастлив. Это будет моя последняя месть из зато лето в военном лагере. Я не могу сообщить тебе в письме, где я оставлю самоцвет, чтобы он не попал в чужие руки. Всё, что я могу сказать, — это то, что только ты заметишь и поймёшь, где находится тайник. Я не знаю, где и когда мы снова увидимся, Скай, но я желаю тебе удачи и благодарю за то, что ты была добра ко мне в то время, когда таких людей было мало. С наилучшими пожеланиями. Оз Коллинз. 16 марта 2018 года. Я уставилась в пространство перед собой, как громом поражённая. Оз забрал самоцвет своей матери с собой, когда бежал из убежища. Существует способ выбраться из этого времени. И он находится в том месте, которое только я смогу заметить и понять. Я протянула письмо Реду и Дженни, а сама задумалась, пока они его читали. Оказывается, это Оз был тем человеком в капюшоне. Мы с Рэдом предполагали, что загадочная фигура в капюшоне и лысый мужчина — это один и тот же человек, гриф Но это было не так. Оказалось, что это Оз был одет в толстовку с капюшоном, а лысый парень — это гриф, сбривший свою копну рыжих волос. Закончив читать письмо, Дженни сразу же перешла к сути вопроса. «Почему он говорит о месте, которое ты заметишь и поймёшь, а не просто о том, которое ты знаешь?» «Вот в этом и вопрос», — протянула я. «Что я замечу такого, чего не заметит никто другой?» Что такого знал обо мне ос из наших немногих встреч, что он мог бы использовать таким образом? И тут до меня дошло. — Стивен Кинг, — произнесла я вслух. «Что — Что? — переспросила Дженни. — Если мы хотим вернуться в наше время, мы должны вернуться назад в город, — твёрдо сказала я, — вернуться в нашу квартиру, в мою комнату.